Пламя взмыло над усадьбой. «Вы продолжаете строго следить по карте, профессор?» — спросил Даша. Профессор фон Нойман поглядел в бинокль на новый очаг пожара и нанес еще один черный крест на лежащую перед ним карту. Скорее всего, это почта. В начале кампании карта города была чистой и хрустящей. Маленькими красными кружками на ней были отмечены основные объекты Айлиумского путча. Полицейский участок, здание суда, центры связи, главные автомагистрали, заводы Айлиум. После того, как все эти объекты будут захвачены при минимальных потерях в живой силе, план компании предусматривал начало постепенной замены автоматических приспособлений людьми. Наиболее важные объекты, где намечалось проводить в жизнь эту вторую часть плана, были обведены зелеными кружками. Теперь же карта была вся измята и покрыта пятнами. Перекрывая рассеянные созвездия красных и зеленых кружков, по ней распространялась туча черных крестов, которыми отмечалось то, что было уже захвачено и, более того, разрушено. Лешер поглядел на часы. «На моих четыре часа утра. Как вы думаете, они правильные?» «А кто его знает?» — отозвался Финерти. «А вы не можете разглядеть отсюда часы на ратуше?» «Они добрались туда несколько часов назад». «Больше всего меня поражает, — сказал Финерти, — то, что у них появилось своеобразное разделение труда. Некоторые из этих парней... Взъелись против какого-то определенного вида механизмов, оставляя все остальные нетронутыми. Тут есть один чернокожий парнишка, который разгуливает по городу с винтовкой и вышибает дух из автоматов, регулирующих уличное движение. «Господи!» — сказал Пол. «Никогда не думал, что это будет так выглядеть». «Вы имеете в виду поражение?» — осведомился Лешер. Поражение, победы не в этом ведь дело. Я имею в виду всю эту неразбериху. «Все очень походит на суд Линча», — сказал профессор. «Хотя все это происходит в столь огромных масштабах, что скорее напоминает геноцид. Гибнуты правые и виноватые. Унитазы и автоматические приспособления по управлению токарными станками. Не знаю». «Может, все было бы намного лучше, если бы не раздавали спиртное», — проговорил Пол. «Нельзя же требовать от людей, чтобы они в совершенно трезвом виде атаковали доты в лоб», — отозвался Фенерти. «Но также невозможно потребовать у пьяных, чтобы они прекратили пьянство», — возразил Пол. «Но ведь никто и не думал, что все будет идти гладко», — сказал Лэшер. Страшный взрыв заставил содрогнуться все здание. "Ух ты!" воскликнул Люк Любок, который устроил в себе наблюдательный пункт в бывшей комнате Катарины Финч. "Что это, Люк?" спросил Лешер. "Цистерны бензохранилища. Ух ты. Ну вот, пожалуйста." мрачно отозвался Пол. "Граждане Айлюма!" проорал голос с неба. "Граждане Айлюма!" Пол, Лэшер, Финерти и фон Нойман бросились к пустому проему в стене, который некогда был окном от потолка и до пола. Поглядев вверх, они увидели управляемый роботом вертолет, брюхо и лопасти, крыльев которого, зарево пожара окрасило в красный цвет. «Граждане Айлиума!» — орал голос с неба. «Граждане Айлиума! В Окленде и Солтблейке восстановлен порядок! «Ваше положение безнадежно. Свергайте тиранию ваших лживых вождей. Вы полностью окружены и отрезаны от всего мира. Блокада не будет снята до тех пор, пока Протеус, лешер Финнерти и фон Нойман не будут переданы властям у перекрестка на бульваре Гриффина. Мы можем разбомбить вас или смести ураганным огнем, но это было бы не по-американски». Мы можем послать на вас танки, но это тоже противоречило бы американскому духу. Это ультиматум. Выдайте ваших живых вождей и сложите оружие в течение ближайших шести часов, иначе, отрезанные от всего мира, вы останетесь в блокаде среди руин, в которые вы сами обратили город. В громкоговоритель раздался щелчок, и наступила минутная пауза. «Граждане Айлиума, складывайте оружие! В Окленде и Сорт-Лейке люк Люк-любок вскинул винтовку, прицелился и выстрелил. «Блин-блин, бум-бим!» теперь голос неба. «Блин-блин, «Добей этого, беднягу!» — попросил Финерти. Люк выстрелил еще раз. Вертолет неуклюже развернулся, и начал удаляться в сторону города. «Блюм-блям-блюм!» -блюм. «Пол, ты куда?» — спросил Фенерти. «Хочу прогуляться. Не возражаешь, если я с тобой? Чего там возражать?» Вдвоем они вышли из здания и двинулись по широкому замусоренному бульвару, который пересекал заводскую территорию. Так они прошли мимо пронумерованных фасадов домов, за которыми теперь царили тишина, разруха и запустение. «Да, мало здесь осталось такого, что напоминало бы старые добрые времена, не так ли?» — проговорил Финнерти после того, как они в молчании проделали какую-то часть пути. «Новая эра», — сказал Пол. «Выпьем за нее», — предложил Финнерти, доставая объемистую бутылку из своей заколдованной рубашки. «За новую эру!» Они присели рядом у здания 58, молча передавая друг другу бутылку. «А знаешь, — сказал Пол, — все было бы не так уж плохо, если бы все оставалось в том виде, в каком оно было в те дни, когда мы впервые прибыли сюда. Тогда все было еще довольно сносно, не так ли?» Их обоих охватило чувство глубокой грусти сейчас, когда они сидели среди разбитых и исковерканных шедевров, среди блестяще задуманных и не менее великолепно выполненных машин. Значительная часть их жизни, их способностей была вложена в создание их, в создание всего того, что при их же помощи было разрушено в течение нескольких часов. «Ничто не стоит на одном месте», — сказал Финерти. «Слишком уж соблазнительно вносить изменения». Помните нашу радость, когда мы записывали движение Руди Герца, а затем пытались наладить автоматическое управление станками при помощи этой записи. «И ведь получилось же!» — воскликнул Пол. «В том-то и дело, черт побери!» «А затем объединение всей группы токарных станков», — сказал Пол. «Конечно, идея-то принадлежала не нам». «Нет, конечно, но позднее у нас были уже и свои собственные идеи, и притом блестящие идеи», — сказал Финарти. «Не помню, чтобы я еще когда-нибудь был так счастлив, так горд, Пол, черт побери. Да ведь я тогда ни на что иное внимание не обращал. А что может быть увлекательнее, чем заставить что-нибудь действовать по-новому?» «Ты был хорошим инженером, Пол. Ты тоже Эд». И ничего позорного в этом нет. Они горячо пожали друг другу руки. Когда они вернулись в бывший кабинет управляющего заводами, лешер и фон Нойман спали. Финнерти потряс лешера за плечо. «Мастер!» «Маэстро, мэтр!» М -м -м. Толстый, коротенький, некрасивый человечек ощупью поискал свои очки с толстыми стеклами, надел их и сел. «Да?» «Присутствующий здесь доктор Протеус задал мне один очень интересный вопрос, — сказал Фенерти, — на который я так и не смог дать удовлетворительного ответа. «Вы пьяны. Идите и дайте старому человеку поспать». «Это не отнимет у вас много времени, — сказал Фенерти. — Валяй, Пол!» «А что стало с индейцами? — спросил Пол. «С какими индейцами?» — устало переспросил Лешер. «С настоящими индейцами общества заколдованных рубашек, с теми, которые устраивали колдовские пляски», — пояснил Финнерти. «Но помните, 1890-е годы и прочее. Они очень скоро убедились в том, что рубашки не спасают от пуль, а всякие колдовские ухищрения не оказывают ни малейшего действия на кавалерию Соединенных Штатов». «Ну и?» «Ну и они были либо перебиты, либо прекратили попытки сохранить образ жизни хороших индейцев, начав превращаться во второсортных белых людей». «Так что же тогда доказало движение колдовских плясок?» недоумевающе спросил Пол. «Что быть хорошим индейцем вещь столь же важная, как быть хорошим белым человеком. Вещь, достаточно важная для того, чтобы бороться и умереть за нее, независимо от того, насколько силен противник. Они боролись против таких же превосходящих сил, как и мы сейчас. Тысячи против одного, а может быть и больше. Пол и Эд Фенерти глядели на него, не веря своим глазам. «И вы знали, что мы наверняка проиграем?» — хрипло спросил Пол. «Конечно» ответил Лэшер и поглядел на Пола так, будто тот сморозил несусветную глупость. Но ведь обо всем этом говорили так, вот это совершенно верное дело, проговорил Пол. А как же вы хотели, доктор, покровительственным тоном заговорил Лэшер, ведь если бы мы все не говорили именно так, то не оставалось бы даже и этого одного шанса на тысячу. «Но я никогда не терял реального взгляда на положение вещей». Пол понял, что Лэшер действительно был среди них единственным человеком, который не утратил реального взгляда на вещи. Он, единственный из четырех руководителей, не был поражен и тем, как разворачивались события, не был удручен и даже умудрялся быть таким то на редкость умиротворенным. Пол, по-видимому, был именно тем, кто дальше всех отошел от реальности, не имея времени на размышления и с радостью присоединившись к крупной и надежной организации, которая призвана была разрешить все те вопросы, из-за которых ему не хотелось жить на белом свете. Финерти, великолепно войдя в роль апостола, успел уже справиться с изумлением, в которое поначалу поверг его ответ Лешера. Видимо, самым большим его желанием было оставаться рядом с Лешером, и теперь Он тоже уставился на пола, как бы недоумевая, как тот мог предполагать какой-либо иной исход борьбы. Но если у нас не было почти никаких шансов, то какой же смысл был? Пол так и не закончил фразы, а просто повел рукой, указывая на развалины Айлиума. Окончательно проснувшись, Лэшер поднялся, И теперь ходил взад и вперед по комнате, явно раздраженный тем, что ему приходится объяснять столь очевидные вещи. «Да ведь это абсолютно неважно доктор, выиграли мы или проиграли. Главное то, что мы совершили попытку, и попытка эта войдет в анналы». Теперь он прохаживался по другую сторону стола и глядел на полые фенарти через стол «Какие еще анналы!» — недоумевал Пол. Внезапно с Лэшером произошло перевоплощение. Теперь он вдруг обернулся той стороной своей натуры, о которой он уже говорил, но которую Пол так и не мог себе представить. При этом перевоплощение стол внезапно превратился в кафедру проповедника. «Революция — это не моя профессия!» — заговорил Лэшер бучным и глубоким голосом. Я доктор-проповедник, и прошу не забывать этого. А это означает, что в первую очередь я враг дьявола и слуга Божий. Солнце встало над Айлиумом, и горящий город казался серым в свете вечного огня, отстоящего от него на 93 миллиона миль. Лимузин государственного департамента, на радиоантенне которого висела заколдованная рубашка, медленно продвигался по улицам. Повсюду лежали распростертые человеческие тела. Положение их заставляло думать о насильственной смерти. Однако храп, бормотание и выступающие на губах пузырьки свидетельствовали о том, что таинственный жизненный процесс в них не прекратился. При свете раннего солнца город был похож на огромный ящик с сокровищами, обитый черным и серым бархатом пепелищ и наполненный миллионами сверкающих драгоценных камней. Осколками аккумуляторов, амперметров, анализаторов, батарей, библиотечных автоматов, бутылок, банкнотов, бобин, вентиляторов, генераторов, громкоговорителей, динамомашин, иномометров Детекторов, колориметров, конденсаторов, копилок, консервных автоматов, вакуумных установок, изоляторов, ламп, магнетов, масс-спектрометров, масштабных линей, машин по учету личного состава, моек для посуды, мотогенераторов, моторов, механических уборщиков, остеллографов, очистителей, записывающих устройств, напильников, колесников обогревателей, панелей управления, понижающих трансформаторов прерывателей, преобразователей, приводных ремней, потенциометров, пылеулавливателей, резцов, распылителей, регуляторов частоты, радиоприёмников, реакторов, реле, реостатов, рентгеновских установок, сварочных аппаратов, счётных машин, счётчиков Гейгера, светофоров, сопротивлений, термоскопов, термостатов, датчиков, транзисторов, турбин, фотоаппаратов, фотоэлементов, фильтров, усилителей, часов шестерней, электродов, электронных ламп, электроизоляторов. За рулем лимузина сидел доктор Эдвард Фрэнсис Финнерти. Рядом с ним доктор Пол Протеус. На заднем сидении расположились преподобный Джеймс Лэшер и профессор Людвиг фон Нойман. На полу лимузина подле их ног примостился спящий мистер Юинг Джордж Холгерд, из государственного департамента в этом мире сна и опустошений лежащий на полу холярд не мог вызывать ни любопытства ни нареканий ни желания оказать ему помощь мозговой центр общества заколдованных рубашек совершал инспекторское турне по укреплениям раскинутым на границах их утопии и повсюду они находили одно и то же брошененные оружие Покинутые посты, груды стрелянных гильз и разрушенные машины. Вся четверка пришла уже к заманчивому решению. За шесть месяцев блокады, обещанной им властями, они превратят все эти руины в лабораторию, призванную доказать, насколько хорошо и счастливо могут жить люди, обходясь абсолютно без каких-либо машин. Они усмотрели мудрость простого человека именно в том, что было разрушено практически все. Именно так и следовало поступить. И к черту полумеры! «Вот и отлично! Мы теперь на дровах будем греть себе воду, готовить пищу, отоплять жилище», — сказал Лешер. «И будем ходить пешком, если потребуется отправиться куда-либо», — добавил Финнертий. «И читать книги, вместо того, чтобы смотреть на телевизионные экраны!» — восторженно подхватил фон Нойман. «Ренессанс наступит в штате Нью-Йорк! Мы снова откроем для себя величайшее чудо света — человеческий ум и человеческие руки!» «Мы не станем ни просить пощады, ни давать ее!» — заключил Пол в тот момент, когда они любовались зрелищем того, как полный комплект деталей сборного дома модели «М-11» был вытащен на открытое пространство и раскромсом на части это напоминает погром учиненные индийцами кастеру и его отряду задумчиво заметил наш маленький горный баран одна единственная победа над непреодолимой волной все больше и больше белых приходило оттуда откуда явился кастер Все больше и больше машин придет оттуда, откуда появились эти. И все-таки мы можем выиграть. Ну что ж, а это что за шум? Неужели кто-то бодрствует? Из-за угла доносился неясный гул оттуда, где некогда была железнодорожная станция, и где она все еще пребывала, но уже в совершенно измененном виде. Финерти направил машину за угол, чтобы лучше рассмотреть, что там происходит. В зале ожидания станции царил хаос. Полтеррасы, на котором было изображено избиение жителей Айлиума индейцами племени Онэида, был завален внутренностями и отдельными деталями автоматов по продаже билетов, автоматов по продаже нейлоновых чулок, автоматов по продаже кофе, автоматов по продаже газет, автоматов по продаже зубных щеток, автоматических чистильщиков сапог, автоматических фотостудий, автоматических билетных контролеров, автоматов по продаже страховок. Но вокруг одной из машин собралась группа людей. Люди напирали друг на друга от любопытства, как будто в центре их круга шло необычайное представление. Пол и Финерти вышли из машины поглядеть на это загадочное явление и увидели, что центром внимания был автомат по продаже «Аранжада-0». «Продажа «Аранжада-0» была делом чисто номинальным», — припомнилось Полу, «ибо никто не мог себя заставить проглотить эту гадость». Никто, кроме доктора Фрэнсиса Элдина Гелхорна, директора торговли, коммуникации, продовольственных товаров и ресурсов страны. Как памятник ему, автоматы по продаже аранжада-ноль стояли в одном ряду вместе с остальными, хотя инкассаторы, открывающие их время от времени, никогда не находили в них ничего, кроме нетронутого запаса аранжада-ноль. Однако сейчас смесь из соснового экстракта, красителя, воды и заменителя апельсинового сока, пользовалась такой же популярностью, какой могла бы пользоваться нимфоманка на сборище ветеранов войны. «Вот и отлично! А теперь давайте попробуем еще одну монетку и поглядим, как эта штука работает!» Раздался знакомый голос из-за автомата. Голос Бада Кулхауна. «Клин!» Эта монета проскочила в щель. Затем послышалось бульканье, из крана хвынула струя. Толпа была вне себя от радости. «На этот раз она наполнила стакан почти до краев, и теперь эта штука холодна и имеет отличный вкус», объявил человек, игравший роль дегустатора. «А лампочка, показывающая, что в автомате имеется запас аранжа до ноль, не горит», сказала какая-то женщина, «а ведь она должна гореть». «Мы и это наладим, не правда ли, Бат?» — отозвался еще один голос из-за автомата. «Вы, ребята, дайте мне фута три того красного кабеля, который свисает с машины для чистки обуви, а еще кто-нибудь пусть одолжит мне свой карочинный ножик на минутку!» Говоривший выпрямился и удовлетворенно улыбнулся. Пол тут же узнал его. Это был высокий человек средних лет с румяным лицом, который когда-то починил полуавтомобиль при помощи куска кожаной ленты, отрезанной им от подкладки своей шляпы. В те дни человек этот выглядел несчастным и отчаявшимся. Теперь же он был горд собой и удовлетворенно улыбался, ибо руки его были заняты любимым делом. Все это промелькнуло в голове у пола. Человек что-то сделал с лампой на задней стенке автомата. Вот и все. Бат Кулхаун принялся привинчивать заднюю крышку. Ну-ка, попробуйте теперь. Окружающие зааплодировали и сгрудились вокруг автомата, стремясь заполучить оранжат ноль. Счастливчик, стакан которого был наполнен первым, тут же побежал в фост очереди. «А теперь давайте поглядим, что можно сделать с этим беднягой автоматом по продаже билетов», — предложил Бат. «Ох, ох! Кто-то влепил ему прямо в микрофон!» «Я сразу же подумал, что уличный телефон сможет нам еще пригодиться на что-нибудь», — сказал румяный человек. «Пойду-ка гляну». Толпа, переполненная аранжадом ноль, перекочевала вслед за ними, чтобы поглядеть на их новую работу. Когда Пол и финерти вернулись к лимузину, они увидели, что Лэшер и фон Нойман с горестным выражением на лицах ведут беседу с каким-то подростком. «Не видели ли вы где-нибудь валяющийся электромотор у восемь лошадиных сил?» — спрашивал парнишка. «Такой, который не совсем был бы разбит». Лэшер отрицательно покачал головой. «Ну что ж, придется мне еще поискать», — сказал мальчишка, подымая картонную коробку, битком, набитую шестеренками, электронными лампами, переключателями и прочим странным имуществом. «Ведь здесь теперь просто золотая жила, но все-таки трудно найти именно то, что тебе нужно». «Представляю себе», — сказал Лешер. «В том-то и дело, если бы я мог найти небольшой мотор в приличном состоянии», — радостно объявил парнишка то, готов спорить на что угодно, я сделал бы такую штуку, которая играла бы на барабане так, что все просто заслушались бы. Стоит только взять один трилот, а потом... протоус Фенерти!» — раздраженно выкрикнул Лэшер. «Что вы там копаетесь?» «Я как-то не замечал, что вы торопитесь куда-либо», — отозвался Фенерти. «А теперь я тороплюсь. Поехали!» «Куда это?» интересовался Финерти, запуская мотор. Бульвар Дриффена, перекресток. А что там? спросил Пол. Власти дожидаются там выдачи населением Айлиума своих выживых вождей, пояснил Лэшер. Может, кто-нибудь желает выйти из машины? Если желаете, то я и сам сумею довести машину. Финерти остановил машину. Итак, произнес Лэшер, «Я полагаю, что сейчас самое время», — сказал фон Нойман очень спокойно. Пол сказал ни слова, но и не двинулся, чтобы выйти из машины. Фенерти подождал еще минуту, а затем включил скорость. Никто не разговаривал вплоть до того момента, когда они доехали до путаницы из колючей проволоки, сваленных телефонных будок и мешков с песком, который представлял сейчас перекресток на бульваре Гриффина. Два темнокожих человека в очень элегантных нарядах, хаш драх и шах братпура пура спали, свернувшись калачиком, в окопе слева от баррикады. По другую сторону рядов колючей проволоки валялись вверх колесами два разбитых и брошенных полицейских автомобиля. Профессор фон Нойман принялся в бинокль осматривать местность. «Ага, вот и представители властей!» Он передал бинокль Полу. «Вон, видите, Ливия и амбара. Нашли?» Пол искоса взглянул на три машины у амбара, где полицейские с винтовками расположились на отдых, весело болтая и покуривая. Лэшер нетерпеливо похлопал Пола по плечу, и Пол передал бинокль ему. «Выше голову, доктор Проттос!» «Теперь вы, наконец, стали кем-то!» «У кого бутылка?» Фенерти протянул бутылку. Плэшер взял ее и провозгласил тост. «За всех хороших индейцев, — сказал он, — в прошлом, настоящем и будущем. А если выражаться точнее, — за анналы!» Бутылка пошла по кругу. «За анналы! — сказал Фенерти. — Тост, по-видимому, ему нравился. От этой революции он получил, как считал Пол, именно то, чего ему хотелось. Возможность нанести жестокий удар маленькому замкнутому обществу избранных, в котором он так и не мог найти себе место. «За анналы», — сказал фон Нойман. Он также казался вполне довольным. Для него, как понял теперь Пол, революция была увлекательным экспериментом и достижение поставленной цели интересовало его ничуть не больше, чем возможность увидеть, что может получиться в настоящих условиях. Пол принял бутылку, и какое-то мгновение изучающий глядел на Лэшера сквозь прозрачное стекло. Лэшер, главный вдохновитель всего, выглядел вполне довольным собой. Человек, всю жизнь пробродивший среди символов, Он и революцию сделал символом для себя, и теперь готов был принять смерть в качестве такого же символа. Оставался один только пол. За лучший мир хотел было начать он, но, подумав о людях Айлиума, с такой готовностью восстанавливающих прежний кошмар, отказался от этой мысли. «За аналы, так за аналы», — сказал он, и разбил пустую бутылку о камень. Фон Нойман внимательно поглядел сначала на поло, а потом на разбитое стекло. «Не думайте, что это конец», — сказал он, — «конца нет и быть не может, даже если и наступит судный день».